На мостике было темно. Пока глаза не привыкли, лишь светлячки сигарет позволяли различать лица людей. Чернышов скользнул по мне взглядом и ничего не сказал. Вцепившись в поручни, Корсаков и Никита Кутейкин молча смотрели на море. Иногда Корсаков бормотал под нос что-то невнятное. Я не сразу догадался, что он записывает свои наблюдения на диктофон. Смотреть на море было страшновато. Семен Дежнев – траулер низкобортный. будто щенок, подхваченный мощной рукой за загривок, он взлетал вверх и стремительно опускался, зарывая с носом волну и прорезая ее своим телом. Десятки тонн вспененной воды обрушивались на палубу, с грохотом лубили по надстройкам и застекленной верхней части мостика и скатывались обратно. Все грехи с нас смывает. Леди Паша, сидеть начинаем. То, что я поначалу принял засевшую на бак пену, было льдом. Тусклый свет фонарей фук-мачты делал лед каким-то серым. Он уже сплошь покрыл палубу и осел на надстройке, спасательную шлюпку под мостиком, рандгоут и текелаж. Температура наружного воздуха минус семь. Ветер 15. Волнение моря 9 баллов. Двадцать часа местного времени. Частота забрызгиваний 8. Сколько набрали за час, Илья Степанович? По формуле или на глазок 4 тонны. Средняя толщина отложения на главной палубе полтора сантиметра в час. Давайте считать, что идет быстрое обледенение. Быстрое и есть. Призаком часов на 12 нас хватит. Как думаешь, Архипыч? Лев руля, румбов. Есть леворуля 7. 12 на 4. 48 восемь тонн. Здорово считаешь. Вот кого бы вам, Корсаков, взять в аспирант? Да-да. <свят> Сколько часов будем набирать лед? По обстановке. Окалывать будем? Держись! Тряхнет. Руль прямо! Ты мне корреспондента искалечишь. Есть руль прямо. Степаныч, повоюй за меня полчасика. Курс тот же. Чернышов взял меня под руку и молча провел в каюту, расположенную впритык к рулевой рубке. Вот сюда. Вас посильнее качает, чем внизу. Думаешь, я люблю качку? Мозги от нее тупеют, будь она проклята. Паша, вот японский траулер перевернулся. Как думаешь, кто виноват? Конечно, капитан. Обывательская глупость. В Мировом океане, по данным Ллойда, гибнет ежегодно тысячи две судов. Так что ж, их капитаны поголовные индюки? Капитанам лишь бы кого не поставят. Капитан — это моряк с большой буквы, Паша. А рыбак, запомни, трижды моряк. Если у тебя мозги не бараньи, поймешь, что я не набиваю себе цену. Мы не вылезаем из штормов, от которых сухогрузы и пассажиры драпают без оглядки. Их капитаны в накрахмаленных рубашках щеголяют, а нам из подней сменить некогда. Помыться нечем, промысел, рыба идет навалом, а пресной воды кот наплакал, стаканами выдаем. Встречаются два капитана, один щеголь в белом кителе на мостике. В салон к пассажирам войдет морской волк, громоволния, а у другого руки, как кувалды, огрубевшие от подвахт, мужик неотесанный по сравнению с тем. Чернорабочие мы в море, зато знаем его, поверь, лучше других».